Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланса. Эта фамилия взбрела ему на ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубах, и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланс, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты. Дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты, по большей части, маленькие, с одним окном. Там же шла стрипня. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех суетились девчонки-подростки. Казалось, что кроме фартучков на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разобранные кровати – Везде лежали люди. Кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были заперты, КА стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланс. Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату к кому-то лежащему на кровати. Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланс. Столяр Ланс? переспрашивал лежащий. Да, отвечал Ка, хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет и делать ему тут больше нечего. Многие решали, что для Ка очень важно отыскать столяра Ланса. Долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланс или с фамилией лишь отдаленно звучащий, как Ланс. Расспрашивали и соседи, провожали Ка до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов, Ка уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затаскали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым этажом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные стенные часы, показывавшие десять часов. Здесь живет столяр, «Ланс?» – спросил он. «Проходите», – ответила молодая женщина с блестящими черными глазами. Она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты.